71. А что, если Кончис и в самом деле провел детство в Лондоне, а в сент Джонсвуд вуд действительно жила некая Лилия Монтгомери? Убежденный, что гипотеза не подтвердится, как-то в понедельник я, тем не менее, отправился в Морилибонскую центральную библиотеку и заказал адресные книги 1912-1914 годов. Фамилия Кончис в них, конечно, не значится,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 Правда, второй в 1914 году переехал, уступив место Хакстону. Я выписал адрес и продолжал поиски. Почти сразу, через пару кварталов, я наткнулся на другого Монтгомери сэлм 3 Сэлм-Три-Роуд. Впрочем, эту находку вряд ли можно было назвать удачной, ибо полное его имя звучало так — «Сэр Чарльз Пен Монтгомери». Судя по длинным аббревиатурам, светило хирургии. Кончис рассказывал явно не о нем. Соседи — Хэмилтон, Дюкс и Чарльзворд. На элм 3 роуд жил еще один сэр. Престижное место. Дальнейшая сверка новых Монгомери не выявила. Я обратился к позднейшим адресным книгам. Монгомери с роуд исчез в 1922 году. На Элм-Три-Роуд Монтгомери, как ни странно, продержались дольше, хотя сэр Чарльз, похоже, умер в 1922-м. Домовладелицей до 1938 -го года была леди Флоренс Монтгомери. Позавтракав, я поехал на Эллицин-Роуд. И по прибытии понял, что ловить тут нечего. Домики с верандами вместо особняков, которые описывал кончес.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 Хозяева уехали отдыхать. Я нашел в справочнике имя владельца, некий Саймон Маркс. В старом выпуске «Кто есть кто» я вычитал, что знаменитый сэр Чарльз Пен Монгомери имел трех дочерей. Как их звали, я выяснять не стал, к тому времени уже довязь изысканиями, словно ребенок остатками пирожного. И потому, однажды увидев у заветного подъезда машину, только что не расстроился.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 Вы знаете, я пишу книгу, и в связи с этим меня интересуют Монгомери. Сэр Чарльз Пен? Хирург? По-моему, он жил здесь. Да, он жил здесь. Слуга не двигался с места, пока она не отпустила его царственным помыванием руки. Я сперва подумал, что жест относится ко мне. На самом деле, как бы это объяснить, я разыскиваю Лилию Монгомери. Да, я ее знаю. Она, похоже, не заметила моей ошарашенной улыбки. «Вы ее ищите?» Книга об известном греческом писателе, то есть в Греции известном, и, по моим сведениям, он дружил с мисс Монгомери, когда жил в Англии много лет назад. «Как его звали?» Морис Кончис. Имя явно ничего ей не говорило. Романтика поиска, в конце концов, пересилила недоверие. «Сейчас поищу адрес. Заходите». Я ждал в роскошной прихожей. Олеповатость мрамора и позолоченной бронзы. Трюмо, картина, похожая на фрагонара. Давящее изобилие. Нервная дрожь. Через несколько минут она вернулась с визитной карточкой. «Госпожа Лилия де динсфорд Динсфордхаус, Матчхеддом, Хартфордшир», прочел я. «Мы не виделись несколько лет», сказала дама. «Очень вам благодарен». Я попятился к двери. «Может, чаю? выпите что-нибудь?» Теперь в ее глазах светилась сдерживаемая алчность, будто она уже предвкушала, как высосет мою кровь. Богомолиха в драгоценной клетке. Я поспешно отказался. Сев в машину, я в последний раз оглядел окрестности дома 46. Где-то здесь, возможно, прошла юность кончиса.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 Она сейчас в конюшне. Сюда, за угол. Гравийная дорожка ныряла в кирпичную арку. За двумя гаражами виднелась конюшня. Я почувствовал запах лошадей. В дверях появился мальчуган с корзиной. Заметив меня, крикнул «Мама! Тут какой-то дядя!» Следом вышла стройная женщина в брюках для верховой езды, в перчатках, красном платке и красной клетчатой рубашке. На вид ей было не больше сорока. Еще не старая, энергичная, со здоровым румянцем. «Чем могу быть полезна?» «Вообще-то я госпожа де Сейтес. «Госпожа де Сейтес, это я». «А я-то думала, она седая, ровесница кончится». Вблизи проявились морщины у глаз. Легкая, но красноречивая дряблость шеи. Пышные каштановые волосы, скорее всего, крашеные —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 Я покачал головой. Кончис снова поставил меня в глупое положение. Имя Монгомери, он, очевидно, нашел в старой адресной книге. Ему оставалось лишь уточнить, как звали дочерей. Но отступать все-таки рано. Он был сыном кого-то из них, кажется, единственным. Очень музыкальный ребенок. Боюсь, вы ошибаетесь. У Чарльзвортов детей не было, а сын Хэмилтон Дьюкс...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 меня и сестру молодой она пожала плечами довольно таки что вы еще о нем помните опустила глаза Гамбелина гамбарделла, что-то в этом духе гамбардала она произнесла это со смешком. это фамилия, а имя она не смогла припомнить. Почему мистер крыс у него были такие внимательные карие глаза.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 «Будьте добры, позвольте мне расспросить вас. 10 минут, не больше». Она заколебалась. Я был вежлив, но настойчив. «Всего десять минут». Бенджи, бегом, скажи, Грунхильд пусть сварит нам кофе и принесет в сад». Он посмотрел вглубь конюшни. «А сачок?» «Сачок подождет». Бенджи убежал в дом, а госпожа де Сейтас, стягивая перчатки, развязывая платок,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 Она опустилась в качалку, а мне указала на стул. Я промямлил что-то насчет сада. «Он ничего, правда?» Муж сам за ним ухаживает. «А сейчас ему, бедняжке, приходится так редко тут бывать». Улыбка. «Он экономист. Торчит в Страсбурге». Она задрала ноги. Было в них что-то легкомысленное, кокетливое. Деревенская скука, что ли, так действует. Но к делу.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 Я успел деликатно расспросить Грунхильд о Норвегии. Севернее Тронхейма ей бывать не приходилось. Появился Бенджи, но его отослали. Я снова остался наедине с <фиф> Лилией. Для пущей важности я вытащил блокнот. Разрешите задать вам несколько вопросов? Я чувствую, вы собираетесь меня бессмертить. Глупо и вульгарно захихикала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 Улыбка. «Роза». «Боже мой, это потрясающе! Все сходится. В цикле, посвященном вам, есть загадочное стихотворение, весьма туманное. Но теперь, когда мы знаем, что у вас есть сестра...» «Была». «Роза умерла примерно тогда же, в 1916-м. От брюшного тифа?» Я сказал это с такой уверенностью, что она растерялась. Потом улыбнулась. «Нет». Желтуха дала какое-то редкое осложнение. Несколько мгновений она смотрела поверх моей головы. Моя первая невосполнимая потеря. А чувствовали вы, что он неравнодушен к вам или к вашим сестрам? Она снова улыбнулась, вспоминая. Нам казалось, он тайно влюблен в Мэй, старшую. У нее, конечно, был жених, но она любила смотреть, как мы занимаемся. Да-да.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 Пергидрольная блондинка вынесла блюдо с бутербродами. Протянув мне сдачу, он спросил. «Она ведь в опере пела?» «По-моему, нет. А болтают, что пела». Я ждал продолжения, но он, видно, иссяк. Я съел пол бутерброда, задумался. «Чем занимается ее муж?» «Мужа нету». Он поймал мой удивленный взгляд. «Я уже два года тут, а о нем ни слуху, ни духу».